Мария Золотова. «Щитовидка. Как жить с гипотиреозом и чувствовать себя хорошо?» Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Предисловие. Не так давно источником знания о болезнях была домашняя медицинская энциклопедия. В ней пациент мог почерпнуть базовые знания о своем заболевании, иногда даже самостоятельно установить диагноз и разобраться в проблеме, а врачи, желающие расширить свои компетенции, получали новую информацию только в медицинской библиотеке. С тех пор прошло совсем немного времени, но ситуация значительно изменилась. Теперь любая, даже самая новая медицинская информация – Доступно каждому человеку. Мир не имеет границ. За вечер можно изучить подходы к лечению любого заболевания в клиниках различных стран, посмотреть интервью и прочитать статьи ведущих мировых специалистов, пообщаться в профильных чатах и группах социальных сетей с пациентами, которые решают аналогичную проблему. Однако это привело к новым проблемам, К проблеме избытка информации для пациента с одной стороны, недоверие к компетенции врача с другой. Книга Марии Золотовой – путеводитель для человека, который столкнулся с таким заболеванием, как аутоиммунный, тиреоидит и гипотериоз. Изменение экологии, культуры питания, снижение уровня здоровья в популяции стали причиной увеличения распространенности заболеваний щитовидной железы. Особенно это касается женщин. Пандемия COVID послужила дополнительным фактором, стимулирующим развитие аутоиммунных заболеваний. Щитовидная железа – важнейший эндокринный орган в организме. Ее повреждения приводит к нарушению работы всех без исключения систем организма. При этом щитовидная железа чувствительна ко всем патологическим процессам, происходящим в организме. Именно этим взаимосвязям и логически следующим за ними предложением по системной коррекции состояния организма в целом и функции щитовидной железы в частности посвящена эта книга. Материал, представленный в данном издании, это компиляция научных данных из тысяч медицинских статей, собственного опыта, и опыта 30 тысяч пациентов профильной группы «Щитовидная железа» в социальной сети. Информация изложена в книге простым языком. Акценты расставлены правильно и последовательно. Поэтому она может быть полезна не только пациентам, но и врачам любых специальностей, не только эндокринологам. Помимо описания функции щитовидной железы, симптомов гипер- и гипотириоза В книге указаны расширенные алгоритмы лабораторной диагностики состояния организма, описаны принципы коррекции метаболического и иммунологического статуса на основе анализа полученных данных. Особое внимание уделяется принципам комбинированной гормональной терапии. Некоторые позиции, изложенные в книге, пока не получают должного внимания у практикующих специалистов, в частности, Подавляющее большинство пациенток, наблюдающихся у классических эндокринологов, получают монотерапию тироксином, а триод тиранин вообще недоступен в аптеках России. Однако долгосрочный успех может быть получен только при совместном их приеме. Об этом свидетельствует многолетний опыт передовых специалистов-эндокринологов. Особое внимание в книге уделено роли желудочно-кишечного тракта, и контролю питания при аутоиммунных заболеваниях. Изложены принципы элиминации рациона, указана роль пищевых триггеров аутоиммунных заболеваний. Есть еще масса важных нюансов, о которых вам не расскажут на приеме в поликлинике. Но незнание их и усложнит ваше восстановление в случае, когда у щитовидной железы нарушилась функция. В книге присутствует значимая мотивационная интонация – Позитивный пример собственного опыта, описание своих ошибок и успехов. Все это должно послужить надежной опорой, помочь снять избыточную тревогу в ситуации, когда человек столкнулся с таким заболеванием, как гипотиреоз. Доктор медицинских наук, профессор, генералов Василий Олегович. От автора. Я часто слышала от разных врачей, что гипотериоз лечить просто. Принял с утра натощак таблетку и побежал по делам. К сожалению, подавляющее большинство таких пациентов, приняв таблетку, не бегут, а ползут, уже уставшие. Встал, уже устал. Это про нас, людей с гипотериозом. По моему уже немалому опыту жизни с гипотериозом, к состоянию эутериоза не в соответствии с анализами А с самочувствием прийти очень непросто. Есть много нюансов, в которых пациенту с гипотериозом необходимо разбираться, чтобы уметь компенсировать свое состояние. Я прекрасно понимаю, как трудно разобраться в своих проблемах со здоровьем, не имея медицинского образования. Но наше здоровье – самое ценное, что у нас есть. Ни один врач не поймет, что вы плохо себя чувствуете. Ни один врач не будет разбираться в причинах вашего заболевания, потому что официальная медицина лечит симптоматически. Я советую изучать свой диагноз и применять советы, которые вы найдете в этой книге, и ваше здоровье поднимется на новый качественный уровень. Поверьте, это возможно, и каждый шаг очень важен, потому что, если вы что-то не сделаете или пропустите, Достичь компенсации не получится. И придется топтаться на одном месте, не понимая причин. Будьте своим собственным врачом. Это лучшее, что можно для себя сделать. Будьте активны в отношении своего здоровья. Задавайте вопросы. И, если возможно, найдите хорошего врача, который будет вашим партнером. Гипотериоз – это пожизненная болезнь. И чем более вы информированы и активны, тем лучше для вашего здоровья. Если вам не нравится назначенное лечение, врач или лекарство, измените их. Занимайтесь самообразованием, ищите информацию в интернете, задавайте вопросы, знайте все о своем заболевании. Ваша сила в этом. Учись, учись, учись. Читай, читай, читай. Воспитывайте себя. Не полагайтесь только на ограниченную информацию, которую вам даст традиционная медицина. Думайте нестандартно. Все лекарства яды. Польза зависит от дозы. Филипп Теофраст. Присоединяйтесь к группе поддержки и самообразования в соцсетях Facebook. Здесь и далее в тексте упоминается сервис Facebook, принадлежащий организации Мета, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Телеграмм и ВКонтакте «Щитовидная железа». Задавайте вопросы и слушайте тех, кто уже в группе давно. Читайте, собирайте всевозможную информацию о своем заболевании, обучайте себя и убедитесь, что вариант лечения, который вы используете, подходит именно вам. Это операция по изменению жизни. Совет врача важен, но не должен заменить ваше чутье и знание о себе. Помните, что вы не одиноки. Принимайте каждый день таким, какой он есть, изначально. Доверяйте своим инстинктам и настаивайте на том, чтобы вас слушали. Будьте добры к себе. Получите как можно больше ответов на свои вопросы. Теперь у вас есть выбор, и вы будете готовы к ответной реакции. Станьте очень осведомленными. Найдите поддержку, будь то онлайн-группа, или «семья и друзья». Задавайте столько вопросов, сколько чувствуете, пока не получите ответы. Не сдавайтесь. Всегда найдется что-то подходящее для вашего тела. Обучайте себя, прежде чем принимать какие-либо решения. Найдите врача, который выслушает вас. Воспитывайте своих родных и друзей. Они не всегда поймут то, через что вы проходите. Но если вы объясните им, они поймут. Берегите себя. Сохраняйте чувство юмора. Оставайтесь позитивными. Есть люди, которые помогут вам пройти через это. Вы будете в порядке. Поймите, что вы не одни. Сделайте глубокий вдох. Все будет хорошо. Коротко обо мне. Я пациент, который справился со своим аутоиммунным заболеванием болезнью Грейвса Базедова и повысил качество жизни. Теперь я и мои коллеги по заболеванию делимся своим опытом по лечению проблем со щитовидной железой с такими же пациентами, как я, в интернет-группе «Щитовидная железа» в Телеграме, ВКонтакте и других соцсетях. Также мы учимся друг у друга. Так как не всегда можешь понять свою проблему, а со стороны всегда виднее. Наше начинание поддержал Василий Генералов, доктор медицинских наук, профессор, специалист интегративной медицины, врач-невролог, эпилептолог, руководитель клиники «Планета Мед». Оказалось, что у нашего подхода к исцелению проблем щитовидной железы и интегративной медицины много общего. Наша пациентская группа не единственная в интернете. Есть много интересных ресурсов на английском языке. «The Stop Thyroid Madness», «Дженни Боутроп», «Хашимота 411», «Хайпатроид Мам», «Дана Тринити» и другие. «Моя история заболевания началась в 14 лет. После двух перенесенных, одна за другой ангин, у меня стали дрожать руки. Я стала стремительно худеть, хуже учиться». Мне все время хотелось спать и плакать. Диагноз «базедова болезнь» или «болезнь Грейвса» поставила районный эндокринолог. Назначили лечение, но моя щитовидная железа не реагировала на него и стремительно росла. Предложили операцию по удалению. Мама отказалась. В этом состоянии телеграфного столба постоянная внутренняя дрожь. Я прожила 4 года. Когда мне исполнилось 18 лет, я сама согласилась на операцию. Последствий я не знала и думала, что после операции буду здоровым человеком. После операции в первую же осень у меня начался подострый тиреоидит, инфекционное заболевание щитовидной железы, которое сопровождается температурой, болью, депрессией. Так продолжалось 7 лет подряд, пока я не вышла замуж и не родила сына. После рождения сына со здоровьем вроде бы все наладилось, но когда сыну было пять лет, я стала умирать. Не было сил, не хотелось есть. Начались запоры, отеки, слезы. Я пошла по врачам. Терапевт мне сказала, что у меня прекрасные анализы. И тут меня осенило, что надо проверять щитовидную железу. Эндокринолог, к которой я попала, сразу сказала – что каждый орган имеет свой ресурс, поэтому твоя щитовидная железа выработала ресурс. Не надо плакать, надо понять, что гипотериоз – не болезнь, а состояние. Выписала мне комбинированный препарат, содержащий два гормона щитовидной железы Т4 и Т3. том после приема которого я жила, похудела, помолодела, расцвела – и знать бы дальше ничего не знала о щитовидной железе. Если бы мое лекарство не пропало из аптек в 2012 году, сказать, что это был шок, ничего не сказать. У меня отняли полноценную жизнь, одним росчерком чиновничьего пера. Кто-то где-то решил, что Т3 мне не нужен. Какая альтернатива? Замена препарата, то есть переход на другой гормон моно-Т4». Проведя полгода на моноты 4 я обдумывала различные способы ухода из жизни. Главное, чтобы быстро и не больно. Жить не хотелось совсем, хотя причин для депрессии не было. Я – любимая дочь своих родителей. У меня любящий муж, сын, любимая и интересная профессия. Но мир вокруг имел тысячу один оттенок серого. Я не видела цветов, не ощущала запахов, Я плохо слышала, на душе постоянно скребли кошки. Я доезжала до работы, и мне хотелось домой, спать. Я приезжала домой, плюхалась на стул и ничего не могла делать. Постоянная усталость, постоянный холод внутри, постоянные слезы. Мои близкие относились с пониманием и поддерживали меня, как могли. Поскольку мой мозг на монотерапии Т4 был в тумане, подсказку дал муж – Ты поищи в интернете свои таблетки. Может, найдешь? И тут меня осенило. Мне нужен Т3. И я стала искать. Первое, что мне попалось, был немецкий комбинированный препарат Т4 и Т3 в одной таблетке, который не понравился по воздействию. Стало чуть лучше, но не так, как было раньше. Соотношение гормонов в этом лекарстве Т4-Т3 5 к 1 – Я сразу это почувствовала и поняла, что оно мне не подходит. Потом купила отдельно препарат СТ-3 и стала добавлять к предыдущему средству. И я опять ожила. Сначала увидела красные светофоры и стоп-сигналы машин на улицах. А потом постепенно вернулись все краски. Зеленый, желтый, синий. Я стала ощущать, как пахнет осенняя листва, талый снег, цветы. Вернулся слух. Но я уже не останавливалась и читала, изучала, искала информацию. У меня был страх. А вдруг и эти лекарства пропадут? Я нашла информацию про НДТ, Natural Diseases Thyroid, по-русски натуральные высушенные щитовидки. Купила и начала принимать. Причем сделала неправильно. Резко бросила синтетику, рассчитала дозировку НДТ, И начала принимать. Две недели задыхалась, не хватало кислорода клеткам, так как к НДТ должны привыкнуть рецепторы клеток. Но зато через две недели я летала. Мне стало так хорошо, как только было в детстве, когда ты не ощущаешь своего тела. Я выкинула всю свою старую одежду, потому что она была черно-серая и стала мне велика. Для меня теперь черный, цвет депрессии. Не ношу ни серого, ни черного. Я с ужасом и с содроганием вспоминаю эти полгода на МОНО-Т4. Вот бы этим чиновникам из Минздрава, которые ввели монотерапию Т4 в России, отрезать щитовидную железу и посадить на МОНО-Т4. Мои поиски в интернете познакомили меня с коллегами по гипотериозу, которые также искали альтернативу Официальному медицинскому стандарту мы все разными путями пришли к комбинированной терапии. Нам хотелось делиться и рассказывать о своем опыте, видя вокруг унылые, бледные и отекшие лица таких же людей с гипотериозом, мы объединили свои усилия сначала в группе Facebook Щитовидная железа, затем в ВК и телеграм-канале с тем же названием. Мы рассказываем о комбинированной терапии, о том, как компенсировать свое состояние, имея те или иные проблемы со здоровьем. В августе 2020 года мне позвонил Василий Генералов, интегративный врач, профессор, руководитель клиники Планета Мед, и предложил записать обучающий курс по лечению гипотериоза. Я согласилась. Мы записали курс, который дал качественный старт нашим подписчикам, В понимании своих проблем со здоровьем. Работать с Василием было легко. И я очень благодарна ему за поддержку наших пациентских начинаний. Сейчас мы продолжаем свою работу, популяризацию комбинированной терапии гипотериоза. Что бы там ни делали чиновники, мы будем бороться за свое качество жизни, за право выбора для пациентов. Помимо всего прочего, я работаю по специальности. Я художник-реставратор – Масляной живописи. У меня семья, уже взрослый сын, самостоятельный человек. Правда, пока не женат. Люблю животных, держу дома собаку, двух котов и кошку. Люблю отдыхать на даче, где выращиваю цветы и немного овощей. Дача — это мое место силы, где отдыхают мои надпочечники, в буквальном смысле. Я измеряла температуру во рту утром на даче, по методу Брода о Барнса. Так вот, на даче температура выше, чем в городе.